с каждым днем работы вместе алена все больше и больше сближалась со светой сначала это было только общение по текущим делам, а потом переросло в дружбу она наблюдала как света расцветает на глазах после того как сергей предложил свете встречаться она хорошела с каждым днем и стала общительнее все чаще они стали проводить время вместе а иногда к ним присоединялась и маша им нравилось вместе пить кофе в соседнем кафе. Иногда они там просиживали весь обед, болтая о разных пустяках. Первое время она, да и многие на работе удивлялись перемене, произошедшей с Сергеем. Никто и не подозревал, что он так увлечен Светой. Они толком вместе никогда и не общались. На вечеринках и днях рождения Света вела себя отстраненно. Конечно, не только с ним, а практически со всеми. Вот только Сергей подошел к ней и сказал, что она ему давно нравится, и он хотел бы с ней начать отношения. Игорь сначала даже не поверил. Назвал это кризисом среднего возраста и предположил, что они разбегутся через пару недель. Но дни проходили за днями, а их привязанность друг к другу только становилась крепче. В итоге они решили съехаться и жить вместе. Как-то раз за обедом Света ей случайно обмолвилась, что ждала Сергея очень долго. Что на самом деле она давно была влюблена в него, только очень боялась в этом признаться. Боялась, что он от нее отвернется и никогда больше не заговорит. А оказалось, что и она ему нравится. Рассказала, что поначалу не верила своему счастью, однако Сергей был настолько обходителен и осторожен, будто боялся ее спугнуть, что она поверила и приняла его ухаживание. И теперь ничуть об этом не жалела. Теперь они жили вместе, и он стал полноценной частью ее жизни. Алена радовалась за них и немного завидовала. Было как в романе. Они работали вместе, не замечая друг друга. Просто коллеги, даже не друзья. И вдруг в один прекрасный момент проскочила искра и разожгла в их душах огонь любви и страсти. Не света похорошело, а Сергей постройнел и стал более серьезным, что придало ему дополнительный шарм. Пусть они и стали чуть меньше общаться, но это ничуть не смущало Алену. Дружба с Сергеем никуда не делась, и этого было вполне достаточно. Она видела, как он всецело отдается работе и как старается выкрасть минутку, чтобы заскочить к Свете и лишний раз ее поцеловать. В начале лета они с Машей как-то сидели у нее дома и болтали обо всем. «Представь себе!» — начала разговор Маша. — «Оказывается, наша Дотя беременна!» «Не может быть!» — Алена чуть не выронила чашку. «Наша Дотя...» «Не могу в это поверить. И как давно ты об этом знаешь?» «Только сегодня по секрету она мне рассказала. Я тебе тоже по секрету говорю, только ты никому ни слова. Я же просто не могла тебе не рассказать. Но больше точно никому. Обещаю». Теперь у них все поменяется. Это же не просто растить ребёнка. Андрей-то к этому как отнёсся? Дотя сказала, что прыгал от счастья. Он, конечно, ведёт себя иногда как ребенок, но стал меняться. Она говорит, что перестал валять дурака и пытается ей во всем помогать. Сейчас вот занят приготовлением к свадьбе и ищет хорошую коляску и кроватку. Обустроил дом на случай, когда ребенок пойдет. Ничего себе. Вот эта предусмотрительность. Самое главное, чтобы у нее все прошло хорошо, без осложнений. Доктор сказал, что у нее все замечательно, и ей можно не волноваться. А ты с Валерой не собираешься последовать их примеру? Если честно, Маша перешла на шепот. Я после того, как узнала про Дотю, тоже задумалась. Мы уже давно вместе любим друг друга. Я хотела с ним поговорить про детей, но пока не стала. Это почему же? Хочу, чтобы он сначала сделал мне предложение. Хочется романтики, чего-то необычного, но ты знаешь. Не обязательно на белом коне, но можно и в ресторане, под звуки скрипки. Так хочется. Маша на мгновение погрузилась во все свои девичьи мечты. Алена не стала ее обрывать, и налила еще чаю и села, подперев руками щеку. «Вот и Сергей со Светой тоже нашли свое счастье», — сказала она и посмотрела на Машу. «Они такие радостные. Света уже вовсю планирует их будущее, а Сергей так красиво за ней ухаживает. Не знала, что он такой романтик». «О чем ты говоришь?» — Маша отпила глоток чая и уставилась на Алёну. «Я тебе еще месяца три или четыре назад сказала, что Света влюблена в него по уши. Я уже тогда замечала за ней, как она на него смотрит, как себя с ним ведет. Он как-то сделал ей замечание по работе, так она час проревела в туалете. У нее на Сережу идея фикс была. Так что она не просто счастлива, но и добилась своего. А вот как он в Свету вдруг влюбился, вот это вопрос. Он, конечно, не идиот и всегда обращал внимание на красивых девушек. Но, насколько я знаю, Света никогда его не привлекала. А тут такая резкая перемена. Помнишь, как она от него вышла расстроенная? Как раз в тот день вы стали вместе работать. День помню, а вот этого не заметила. Я же вся в делах была после болезни. Да и ладно выдумывать заговоры и интриги. Даже если они о чем то важном в тот день говорили, нам не узнать. Ну, я думаю, и не стоит. Они счастливы, давай и мы за них порадуемся. — Давай, — задумчиво сказала Маша. — Только есть в этом что-то неправильное. Я же сама встречалась когда-то с ним. И он не был таким. — Только не говори, что ты его ревнуешь. Алена всплеснула руками. У тебя что, с Валерой размолвки? Да при чем здесь Валера, отмахнулась Маша. С ним у нас все хорошо, просто Сережа никогда таким не был. Ну, настолько романтичным и послушным воле другой девушки. А теперь стал. Алена ближе подвинулась к подруге и заглянула ей в глаза. Все люди меняются. Он встретил того, ради кого изменился. Вот и весь ответ. А ты уже подозреваешь заговор мирового масштаба. «Мне он дорог, как друг!» Маша взяла руку Алены и слегка сжала. «И мне бы не хотелось, чтобы он был несчастлив. Может быть, я не права. Может, он действительно изменился». Они болтали о всяких пустяках еще какое-то время. А потом Маша засобиралась домой. Вечер подошел к концу. Завтра на работу, а надо еще и отдохнуть. Когда Алена закрыла за своей подругой дверь, то сразу же пошла в спальню. Посуда может и до завтра потерпеть. Она лежала под одеялом и прокручивала в голове беседу с Машей. Что-то ее смущало. Сергей просто встретил ту, единственную, ради которой так изменился. Ну, не сразу заметил, не сразу понял, и такое бывает. Уже засыпая, Алена подумала, что и она когда-нибудь встретит кого-то такого же, как Сергей. Остров встретил ее легким ветерком и небольшими волнами, как во время прилива. Она стояла на песке, полностью обнаженная. Ветер ласкал ее тело, за спиной шумели деревья, светило неяркое солнце. И только на линии горизонта собирались тучи. Алена присела на песок и стала рисовать на нем пальцем.